Глава седьмая. Прошло три года, и час отрезвления настал. Валерия арестовали. Им не дали даже свидеться. Наталья Львовна была как безумная. — Это невозможно! — кричала она навсюду. — Это ошибка, чудовищное недоразумение. Её мальчик такой скромный, кроткий. Он червяка не раздавил во всю свою жизнь, и он преступник. «Он вырос в таких традициях? Нет, нет, это кошмар, это ошибка!» Но улики были так явные. Он был так скомпрометирован, что перед несчастной матерью погибли головами, не умея утешить. Однако Наталья Львовна не сдавалась. Увлечения, модные идеи, все это наносное, минутное, все исчезнет. Это гибельное влияние товарищей. Он оказался бесхарактерным и теперь, конечно, раскаивается. Бедное дитя. Она припомнила забытые связи, нашла прежних поклонников и друзей, стоявших у власти. Ее выслушивали, пожалели, но помиловать отказались. Улики были налицо. Тогда она вымолила свидание. Ей дали его. Она входила в приемную бледная, дрожащая, чуть не падая от волнения. Она увидала суровое, исхудаловое лицо, небритую бороду, воспаленные глаза, арестантскую одежду. Силы оставили ее. Она сплеснула руками и зарыдала. «Валя! Валя! Где мой Валя? Это не он!» Он молчал. Когда стихли ее слезы, он сказал ей, что его сошлют далеко, что они видятся в последний раз. «Я еду с тобой!» — энергично заявила она. Сын долго и нежно целовал ее руку. «Этой жертвы, мама, я не приму. К чему лишать тебя комфорта, без которого ты не умеешь жить? Ты даже не подозреваешь, какие страшные условия той жизни. А климат? Он тебя убьет в какие-то полгода. Я не могу взять этого на душу. Будем писать друг другу. Что ж, всюду есть люди и ссылки. Проживу как-нибудь. Ты только не разлюби меня». Что-то в тоне его и лице поразило ее. Она перестала плакать и вслушивалась. Она ожидала видеть слезы раскаяния и отчаяния. Она ждала, что он на коленях перед ней будет искупать свое заблуждение, стоившее ему карьеры, а ей, быть может, жизни. Она так ждала этих слез, этого слова «прости» — ничего, ни тени сожаления. Слезы ее высохли. Жандармский офицер подошел сказать, что пора расставаться. Губы юноши задергались от волнения. Он побледнел, плечи его сжались, словно ему стало холодно. Детский испуг мелькнул в глазах. На мгновение он опять стал прежним ребенком Варри. «Мама, прощай!» — сказал он, и голос его дрогнул. Она встрепенулась. Она глядела в его лицо, пока он обнимал ее судорожно и крепко. Она ждала другого слова. «Прощай!» — повторил он и разжал руки. Она сухими глазами глянула последний раз в эти дорогие черты, как глядят на портрет давно схороненного мертвеца. «Прощай!» — беззвучно молвила она и вышла медленно, не оборачиваясь. Это было полное нравственное крушение. Это была смерть. Наконец пришло письмо. Затрепетав, она разорвала его, пробежала жадно, ища в строках и между строк одно только слово — «Прости». Она жила этой надеждой, что ей скажут «Прости, я испортил твою жизнь, я разбил твое сердце, я безмерно виноват перед тобой». Этого не было в письме. Он утешал, просил быть мужественной, покориться судьбе. Она бросила письмо в камин и смотрела, как вспыхнули листки, как почернели и рассыпались золой. Ветер подхватил пепел и рассеял его. Кончено. Все. С тех пор сердце ее перестало биться, трепетать и замирать от скорби или радости. Впрочем, их и не было. Она жила, как автомат, сама не зная, зачем, бесстрастно, бесцельно, грея у камина своего зявшее тело, просиживая без сна долгие ночи, разматывая без конца с тоскливым недоумением, клубок горестных воспоминаний и с отчаянием сознавала, что вся жизнь ее сердца — это погоня за идеалом, это любовь к мужу, потом к сыну. Вся эта страстная, кипучая, самоотверженная жизнь — была только ошибкой о эти ночи, бессонные ночи.